Глава двадцать ш е с т Начальнику Управления разведки и контрразведки Верховного Главнокомандования вооруженными силами Германии адмиралу Канарису. Рапорт. Докладываю, что согласно плану операции «Черные купола» м н о ю были разработаны и проведены мероприятия по уничтожению остатков воинских подразделений противника, базирующихся в районе проведения операции.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 Ранее проникший в бункер оберлейтенант Виктор н и к у л е н к о умело используя захваченные при разгроме группы парашютистов противника документы и подготовленную мною легенду сумел убедить командование противника в том, что является сотрудником военной разведки, направленным для установления связи по указанному им адресу прибыл связной, посланный начальником особого отдела майором Асадчим. Нами был подготовлен и передан с в я з н о м у приказ от имени командования противника, предписывавший передать бункер специальной группе и выдвинуть все подразделения Красных на прорыв к фронту. Этот документ был благополучно доставлен майору Осадчему. По истечении оговоренного времени в бункер прибыла группа полка Бранденбург 800 под командованием Гауптмана Рольфа. Он передал майору карту с направлением выхода и сообщил порядок выдвижения частей к фронту.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 Наши потери составили: подбит и поврежден один самолет, совершил вынужденную посадку, экипаж цел. Уничтожено три средних и один легкий танк. Подбито и эвакуировано с поля боя два легких и один средний танк. Уничтожено три миномета. Потери с р е д и л и ч н о г о состава составили: семь офицеров, девять унтерофицеров и тридцать пять солдат погибли. Три офицера, пять унтерофицеров и шестьдесят шесть солдат ранены и эвакуированы с поля боя. Без вести пропало два солдата и один унтерофицер. Потери противника составили: один средний танк уничтожен, уничтожено четыре артиллерийских орудия, три миномета и 11 пулеметов, уничтожена подвижная зенитно-пулеметная установка, уничтожено три грузовика и четыре мотоцикла, захвачено три артиллерийских орудия, пять минометов и 16 пулеметов. Потери п р о т и в н и к а в личном составе составили. Девять офицеров и сто восемьдесят шесть солдат противника убиты и захоронены на поле боя. Три офицера и восемьдесят четыре солдата ранены и направлены на излечение. Два офицера и сто пятьдесят семь солдат взяты в плен и направлены во временный лагерь для проведения допросов и последующей работы с ними. Среди убитых на поле боя был о п о з н а начальник особого отдела майор а с а д ч и Мною отдано распоряжение на выявление среди пленных и раненых сотрудников особого отдела для проведения с ними работы согласно плану операции. Поиск документов и иных представляющих интерес предметов на месте боя производится. Организовано преследование остатков разбитых частей противника, разбежавшихся во время боя по лесу. о ж и д а ю прибытие спецгруппы для выдвижения в район бункера. Полковник Август Кранц.